Глава 15. Как возникают легенды. Утро обещало быть солнечным, посад гнал редкие облака по небу, и Сан-Диего резво шёл вперёд, без особого труда выдерживая своё место в составе колонны. Хаседо Мингас перед рассветом взял высоты звёзд секстанном и только-только закончив вычисления, собрался нанести место корабля на карту, как неожиданно услышал крики на палубе. Справедливо решив, что графические построения вполне могут подождать минут 10, отправился выяснить, что случилось. Вначале он ничего не понял, так как вся палуба была запружена народом. Кто-то спорил, кто-то молился, у кого-то началась истерика. Кое как, разобравшись в этом гвалте, хасэ понял, что появились тринидадские колдуны. Стараясь не показывать своей радости, вернулся в штурманскую рубку за подзорной трубой и поднялся на ют, где уже собрались все офицеры корабля во главе с капитаном. Здесь, в отличие от шумевшей толпы на шкафуте и баке, царила мёртвая тишина. Никто не обратил внимания на прибывшего штурмана. Все держали подзорные трубы и смотрели в одном направлении. Доминги последовал примеру остальных и сразу же понял причину переполоха. Далеко впереди встречным курсом шёл Оскольт. Когда Доминги споткнул Тринидад, крейсер ещё не был достроен, но его характерный силуэт ни с кем другим спутать было невозможно, поэтому штурман сразу его узнал. Корабль шёл очень быстро и без парусов против ветра, оставляя за собой слабый шлейф дыма. Капитан Релиана наконец-то нарушил молчание. Похоже, наше плавание подходит к концу, сеньоры. Нет никаких сомнений, что это корабль тринидацев. Рош, ничего не скажешь, и везма необычен. Сеньор Домингис его видели раньше. Да, сеньор капитан, скорее всего это либо скольт, либо варяк. Тринидацы заложили на Верфе Фортирос одновременно два однотипных корабля, но когда я был там последний раз, они ещё не были достроены. Значит, успели достроить, и значит, где-то может шляться ещё один такой же. Надо же, необычная конструкция. Корпус ни на что не похож. Мачт, можно сказать, что и нет. Тот так грызок, что торчит и мачтой назвать нельзя. О том, каким образом он движется, остаётся только гадать, но какое у него вооружение, что-то не вижу орудийных портов. Я не знаю, сеньор капитан. Когда я их видел, они ещё стояли на стапеле. Впрочем, это неважно, всё равно мы ему ничего сделать не сможем. Каков же его ход? Судя по тому, с какой скоростью он приближается, услов 15, не меньше, и причём против ветра. Сколько нам осталось идти до Тринидада, сеньор Домингес? Порядка 150 миль, сеньор-капитан. Точнее скажу, когда нанесу место на карту. Я сегодня утром определился по звёздам. Если погода не ухудшится, то ещё как минимум сутки. А за это время тринидадца смогут собрать здесь всё, что у них есть. Однако неприятные сюрпризы для испанцев на этом не закончились. Купец Скавочка, который долгое время шёл впереди армады, и его никак не удавалось догнать, неожиданно стал убирать паруса, а убрав, развернулся и тоже пошёл против ветра навстречу армаде, заходя с противоположной стороны от тринидадского корабля. Испанский флаг на его бизань матч едва скользнул вниз, а вместо этого вверх взлетела белая полотнище с синим крестом флаг Тринидада. Поравнявшись обот Тринидадца, прошли вдоль всего строя армады, а затем развернулись и легли на параллельный курс, уравняв скорость хода, оставаясь при этом далеко за пределами зоны поражения испанской артиллерии и не делая никаких попыток приблизиться. Единственное удалось идентифицировать корабль нового типа. рамчавшись вдоль строя на огромной скорости, недоступной парусным кораблям, он прошел всего в мили от Сан-Диего, что дало возможность прочесть его название Оскольд, нанесённое большими золотыми буквами на борту. А флаг Тренидад, развевавшийся на гафеле, не оставлял никаких сомнений в его национальной принадлежности. Появление ещё одного противника усилило накал страстей, грозящих перейти в панику. Офицеры на юте тоже заволновались и посыпались предложения атаковать тренидатцев, пока их всего двое, но что капитан резко оборвал непрошеных советников. Хватит фантазировать, сеньоры. Вы сами прекрасно видите, что мы не сможем догнать эти корабли. Они свободно держат ход против ветра больше, чем мы можем идти даже в бакштаг. И если они захотят уклониться от боя, то им достаточно просто уйти на ветер, где бы не сможем их достать при всём желании. У вас есть реально выполнимые предложения, а не одни лишь благие намерения. Сеньор Домингес, вы лучше всех нас, знаете тринидадцев. Чтоб вы могли посоветовать. Немного, сеньор капитан. Идти как шли и не задирать самим тринидадцев до последней возможности. Как знать, вдруг они хотят решить дело миром? То, что впереди нас ждёт их соглядатай, а это уже ясно, как Божий день, говорит о том, что обнаружили нас очень давно. Скорее всего, это писец. У тринидацев он один ничем не отличается от обычного корабля. Все остальные имеют высокие трубы, из которых идёт дым, поэтому неудивительно, что он морочил нам голову столько времени отличить его от обычного купца невозможно. Однако тринидацы ничего не предпринимали против нас, а только наблюдали, хотя вполне могли бы напасть гораздо раньше. Ничто этому не мешало. А если это так, то, возможно, они не хотят доводить дело до крайности, а желают прийти к какому-то компромиссу, продемонстрировав свои возможности. Это было бы просто замечательно. А если нет? А если нет, то тогда, скорее всего, они хотят встретить нас на подходе к Тринидаду и атаковать всеми имеющимися силами. Вот и идут рядом, не теряя из виду. Скрыться от них мы не сможем, это уже ясно. И что же мы можем сделать в такой ситуации? Боюсь, что ничего, сеньор капитан. Я хоть и не военный, но кое-что понимаю в войне на море и реально смотрю на вещи. Если исходить из тех сведений, которые нам известны, разгром английской эскадры возле Ямайки, то наши корабли для тринидадцев мишени, а не противники. Тринидадцы уничтожили английскую эскадру, втрое превышающую их в численности, и чуть ли не в 10 раз по количеству пушек без малейшего для себя ущерба. Но ведь нас гораздо больше, чем англичан. Не знаю, сеньор капитан, повторяю, я не военный, я говорю лишь о тех фактах, которые имели место и которые мне известны. И эти факты совершенно не в нашу пользу. Я как буду действовать тринидатцы и что у них на уме, это ведомо только Господу да самим тринидатцам. Прошу покорно меня извинить, но я не хочу приукрашивать ситуацию и выдавать желаемое за действительное. Что же, благодарю вас за откровенность, сеньор Дамингес. Какие будут ещё предложения, сеньор Но других предложений не последовало. Все сошлись во мнении, что штурман прав. Не зачем самим задирать тринидадцев, если они ведут себя мирно. Что там решат на флагмане это другой вопрос. Если у во Светлости хочется повоевать, ради бога, пусть воюет. А Сан-Диего, как ни крути, корабль не военный, а купеческий, и ждать от него реальной помощи в морском бою глупо. Если всё же боя избежать не удастся, то действовать по обстановке. В любом случае тринидацы в первую очередь будут стараться уничтожить крупные боевые корабли, а обозом займутся позже, поскольку он ничем не мешает и избежать не сможет. Хотя это прямо никто и не озвучил, но всеобщий настрой был ясен. Когда все военные корабли погибнут, в чём уже никто из присутствующих не сомневался, и от новой армады останется один аборд, дальнейшее сопротивление будет равнозначно самоубийству, и капитуляция в этом случае далеко не худший вариант, покажи всё тихо. Тринидадцы хоть и обнаружили новую армаду причём уже давно, но никакой агрессии не проявляют, а просто наблюдают. Как знать, может и обойдётся. Увы, не обошлось. С флагманского галеона Сантисимо Тринидат передали сигнал, по которому все военные корабли стали перестраиваться в линию баталии, а четыре больших быстроходных фрегата покинули строй и направились к Аскольду, идущему милях в 5 слева параллельным курсом. Поскольку ветер не мешал, фрегаты быстро сокращали дистанцию. В сторону Писца также повернули два фрегата, но он находился позади на ветре и тут же отвернув в сторону, взяв ещё кручик ветру. В результате Писец ушёл в недоступную для парусников зону, что исключало возможность сближения с ним, и фрегаты были вынуждены вернуться к главным силам. Аскольд же вёл себя по-другому. Он не делал никаких попыток уйти, шёл параллельным курсом с армадой, сохраняя скорость. А когда дистанция между ним и фрегатами сократилась, неожиданно раздался выстрел, и в нос одного из фрегатов прогремел сильный всрыв. Причём сразу не разобрались, кто же именно стрелял. Наскольди на неба было даже намёка на дым от выстрела. Вверх полетели обломки, а головной фрегат тут же зарылся носом в воду и стал тонуть. Спустя короткое время раздался второй выстрел, который также достиг цели. Причём столь точно таким же эффектом второму фрегату разворотило нос. В виде это два оставшихся корабля попытались уйти, начав разворот по ветру, но не успели. Третий и четвёртый выстрелы Оскольда были не менее точны и не менее эффективны, вызвав сильные взрывы при попадании в цель. Все четыре фрегата, попытавшиеся атаковать Оскольд, тонули, а их ответный огонь оказался бесполезным. Расстояние было очень большим. Оскольджи шёл, как ни в чём не бывало, сохраняя курс и скорость, не обращая внимания на другие корабли армады и не делая никаких попыток приблизиться к ним. Утруждать себя спасением тонущих он тоже не стал. Зловещая тишина повисла над палубой Сан-Диего. Как-то вдруг всем сразу стало понятно, что никаких компромиссов речи идти не будет. Тринидадцы предельно ясно обозначили свои намерения. Нет никаких сомнений, что они знали о целях новой армады и не собирались играть в благородство. Попав в этот мир, они быстро усвоили царившие здесь правила выживания, главное из которых гласит: "Хороший враг мёртвый враг". А как это добиться, все средства хороши, остальное несущественно. Капитан Арильяна понял это одним из первых, когда фрегаты скрылись под водой, он опустил подзорную трубу и тяжело вздохнул. Всё. Четыре выстрела, четыре корабля, причём с огромной дистанции, не меньше миль. Если бы сам не увидел ни за что бы не поверил. Нам нечего противопоставить этому оскольду, будь он проклят, а ведь он такой утреннидатцев не один, скоро появятся остальные. Но почему же он тогда не нападает, сеньор капитан? Я знаю, возможно, у тринидацев есть какие-то свои планы в отношении нас, и они просто позволяют нам идти к Тринидаду, поскольку это в их интересах. Возможно, хотят взять всех в плен и наложить лапу на армаду, возможно, что-то ещё. Но едва последовала попытка сделать что-то не так, как они тут же вмешались и показали, что церемоницы не будут. И что же делать? Ночью попробуем от них оторваться, изменив курс и уйдя на юг. Осколь идёт чуть впереди, поэтому есть шанс проскочить у него за кормой, если он не обнаружит нас в темноте после смены курса. Впрочем, возможно, не одни мы такие умные. И с наступлением ночи многие попытаются удрать, а тогда двоим тринидадским кораблям будет очень трудно перехватить всех. Не будем обматывать самих себя, сеньоры. На Тринидаде нас уже давно ждут и высадиться не дадут. А в этом случае идти к Тринидаду и пытаться провести высадку самоубийство чистой воды. Среди вас есть самоубийцы? Нет? Охотно верю, я тоже не самоубийца, поэтому, как стемнеет, попытаем счастья. А пока молитесь, чтобы нас не отправили на корм рыбам раньше, чем солнце скрыется за горизонтом. Простите, сеньор капитан, но английскую эскадру Тринидадца уничтожили именно ночью. Получается, что они могут видеть в темноте. Час от часу не легче. Это правда, сеньор Домингес? Вы правда, сеньор капитан? Проклятье! Откуда взялось это отродье дьявола? Ладно, пока нас не трогают, будем идти прежним курсом. Очевидно, тринидацев это устраивает, а там видно будет. Может быть, к ночи что-то изменится. Не изменилось ни к ночи, а через пару часов Вперёд смотрящий с фор Марса закричал, что видит дымы впереди. Теперь уже никто не сомневался, что идут главные силы тринидацев. Кольцо вокруг новой армады сжималось, и она ничего не могла сделать. Больше сотни миль до ближайшей земли, ясный солнечный день и скорость хода чуть ли не вдвое уступающей противнику, и это без учёта того, что противник не зависит от ветра. Скорее стало ясно, что идут 4 корабля, но не в кильватерной колонне, а развернувшись строем фронта. 3 из них напоминали обычные корабли с парусным вооружением, но каждый имел по две высокие трубы, из которых шёл дым, а все паруса были убраны. Тем не менее это нисколько не мешало всей троице быстро идти против ветра, не обращая на него внимания. А вот четвёртый корабль. По мере приближения удалось его хорошо рассмотреть. Он был абсолютно не похож на корабль в его классическом понимании. Корпус странной формы, выкрашенный в серый цвет, как у оскольда, две высокие трубы извергающие дым и какие-то надстройки на носу и на корме, две хлипкие мачты, на которых разве что флаги поднимать, и один, кстати, поднят. Флаг Тринидада. Доминги срочно вызванный на палубу в качестве эксперта по тринидадскому флоту, не смог внести ясность. Строили помимо варяга Яскольда очень большой корабль Синоп. Но когда Домингис видел его в последний раз, тот был ещё далеко от окончания постройки. Может он, а может и он. Во всяком случае корабль очень большой и идёт против ветра довольно быстро. Дальнейшее всё больше поражало своей неестественностью, напоминая театр абсурда. Приблизившись к авангарду новой армады на пару миль, тринидацы не стали выстраиваться в линию баталии, как того ожидали испанцы, а наоборот, разделились. Корабли классической схемы неожиданно резко взяли к северу и начали удаляться, направляясь вдоль строя всей армады к её последним кораблям в обозе, вдерживая дистанцию в несколько миль, что делало невозможным их обстрел. А вот большой серый корабль повёл себя по-другому. Он наоборот взял курс прямо на авангард, как будто собирался его таранить. Все, кто наблюдал за этим удивительным зрелищем с палубы Сан-Диего, подавлено молчали. Корабль быстро приближался, вспарывая встречные волны своим форштевнем, словно гигантский вьепр землю клыками. Но, не доходя до головного фрегата Авангарда, неожиданно повернул влево и лёг на встречный курс, явно собираясь пройти вдоль строя армады. Раздались радостные возгласы. Оказывается, не так уж и умны эти тринидацы. Каков бы ни был этот необычный огромный монстр, но если он подойдёт достаточно близко, то попадёт под массированный огонь бортовой артиллерии всех испанских кораблей. Положится ли утопить его сразу большой вопрос, но по крайней мере нанести серьёзные повреждения этому наглецу и заставить отступить, может быть и удастся. Увы, реальность, как всегда при столкновении с тринидадцами, оказалась какой-то неправильной. Не доходя до корабля Авангарда, тринидадский корабль снова изменил курс и стал постепенно удаляться. Зачем он выполнял такой манёвр, осталось загадкой. Отойдя на расстояние около миль, снова лёг на контркурс, выдерживая дистанцию. Впереди началась стрельба. Это корабли линии баталии открыли огонь по противнику. На расстоянии было великое, и вряд ли хоть одно ядро попало в цель. Тринидатцы же почему-то ответного огня не открывали. В полном молчании прошли вдоль всей линии баталии и наконец-то поравнялись с абордом. Когда эта неведомая нечта проходила мимо Сан-Диего, удалось прочесть его название: Тринидат. А также хорошо рассмотреть Всех поразило очень малое количество пушек и совершенно гладкий, заваленный кверху борт, а также полное отсутствие фальшборта. Две небольшие угловатые рубки, одна на носу и одна на корме, из каждой торчит по одной длинной пушке серьёзного калибра не менее 32-36 фунтов. Позади носовой рубки с пушкой находилась ещё одна рубка гораздо большего размера, для чего она непонятно. В центральной настройке, из которой выходили две трубы, извергающие дым, располагались четыре пушки небольшого калибра, очевидно, столько же и на другом борту. И это всё? Но была ещё одна деталь, очень удивившая всех. Палуба Тринидада поражала своей безлюдностью. На ней не было ни одного человека. Тринидад шёл вдоль строя армады, развернув своё орудие в её сторону, но почему-то не стрелял, как будто выбирал себе жертву. испрепятс нам, проследовав мимо линии баталий, а потом и до самых концевых кораблей обоза, развернулся и резко увеличив ход, помчался в сторону боевых кораблей. С палубы Сан-Диего заворожённо смотрели вслед быстро удалявшемуся огромному и необычному кораблю, за которым тянулся шлейф дыма из двух высоких труб, и никак не могли понять, что же это было. Почему Тринидат не отвечал на огонь? Впрочем, возможно, просто жалел порох, поскольку эффективность огня испанцев на такой дистанции была равна 0, в чём никто на Сан-Диего не сомневался. Но если он не стал стрелять, то зачем вообще пришёл? Или думает напугать одним своим видом? Леонид внимательно наблюдал за ходом событий с крыла мостика "Оскольда", начиная с самого момента встречи с армадой. Получив очередную радиограмму с письма, из кадра вышла из форт-росс на перехват противника. Подпускать испанцев слишком близко к Тринидаду или Табаго не хотели. Перед этим пришлось выдержать бурное объяснение с Матильдой и Карповым, которые были категорически против его личного участия в этой операции. Ии согласились лишь после того, как да он сначала убедил их, что в таком эпохальном событии ему надо обязательно быть на борту и хотя бы обозначить своё присутствие, так как молва об этом быстро разлетится как по новому, так и по старому свету. А с человеком, разбившим новую армаду, будут считаться и говорить с почтением даже те, кто его люто ненавидит. Также Клятвина заверил, что будет находиться на Оскольде, непосредственное участие в бою которого не планировалось. Так, если только объяснить синьёрам, что они не правы. С дальней дистанции, например, с помощью 105-миллиметровой пушки с Карлсруэ. Зря, что ли, её из трёх разбитых собирали? Основная же нагрузка ляжет на Тринидат, а руководить сражением можно с любого корабля, в том числе и со Оскольда. По мере приближения к армаде Оскольд ушёл вперёд, чтобы оказать помощь Писсу, если вдруг таковая понадобится, а заодно и проверить реакцию испанцев на появление противника. следом шли тринидат ягуар кугуар и волк они имели примерно одинаковую скорость поэтому не возникло ситуации, когда всем приходится плестись за одного тихохода. Ты за и Карлсруэ решили не трогать, оставив их в резерве. Оставили в порту также беркут и все канонерки с катерами береговой охраны. Мало ли что. И вот настал долгожданный момент. Перед рассветных лучах восходящего солнца предстала новая армада, и разу ещё такой большой по численности испанский флот не пересекал Атлантику. С мостика Оскольда внимательно наблюдали за противником и убедились, что ожидаемый эффект достигнут. Палубы кораблей были забиты испанцами, вовсю глазеющими на настоящее чудо. Сразу же дали команду писцу сбросить маскировку и занять своё место согласно разработанному плану. Оскольджи шёл вдоль строя испанских кораблей, не приближаясь очень близко. Надо было опознать флагмана Сантисима Тринидат и Сан-Диего, чтобы они случайно не попали под обстрел. Стоящие рядом на мостике офицеры во главе с командиром крейсера горели желанием пострелять. Слишком долго все ждали этой встречи. Леониду приходилось сдерживать своих подчинённых. Да не торопитесь, в итак придёт время, постреляем. Чувствую, что без этого не обойдётся. Ну подождём, пока испанцы сами начнут. А они начнут, Леонид Петрович? Начнут, не сомневайтесь. Не для того они Атлантику пересекали, чтобы сразу от нас судирать едва увидели. Так оно и оказалось. Пройдя полным ходом вдоль всей армады, определили Сантисимо-Тренидад и Сан-Диего, после чего заняли место слева от испанцев в пяти милях. Видно всё хорошо, и на таком расстоянии ядерный в кавычках орудие не опасно. Но в доне Хуани австрийском не вовремя взыграл боевой дух. Испанцы начали перестраиваться в линию баталии, а четыре фрегата покинули строй и направились в сторону Оскольда. Леонид внимательно смотрел за манёврами противника и понял, что настал момент показать, кто здесь хозяин. Вячеслав Иванч, твоим артиллеристам представился хороший шанс отличиться. Стрелять только из бокового орудия. Цель эти четыре нахала, что хотят с нами разобраться. Постарайтесь один снаряд одна цель. Сейчас это очень важно. Справится, ребята? Справимся ли они, Петрович? Тогда огонь по готовности. Сборный конструктор, то есть 105-миллиметровая немецкая рудия, собранная из трёх повреждённых Скарлсруе, не подвело. Первый же выстрел поразил цель, а поскольку перезарядка орудий образца 1914 года с унитарным боеприпасом много времени не занимала, вскоре все четыре испанских фрегата, понадеевшиеся на лёгкую добычу, тонули, зарывшись развороченным носом в воду, так и не сумев ни то, что выйти на дистанцию эффективного огня, а даже отвернуться в сторону, чтобы уйти с гибельного для них курса. Надо ли говорить, что все ядра, выпущенные ими, поразили море. Ну вот. Может быть, хоть те передадёт до синьоров, что нельзя без наказанно приставать к тем, кто проходит мимо. Можно и на неприятности нарваться. Леонид Петрович, так может, продолжим? Нет, не будем тратить невосполнимые бы припасы на эти недостойные цели. А они работа для три не до. Да мы в сторонке постоим, посмотрим и кино поснимаем. Надо же сохранить это знаменательное событие для истории и для благодарных потомков. Надо так жить царям и ещё кое-кому показать, чтобы прониклись духом дружбы и сотрудничества. Когда появились главные силы, Леонид сразу же взял управление боем в свои руки. Весь зверинец в скобках, то есть ягуар, пугарь, волк и писец, уходят на ветер, проходя мимо армады на безопасном расстоянии и занимают позицию позади неё. Волк обеспечивает полёты беспилотника, а остальные добивают отставших подранков, если таковые появятся. До того момента, когда основное ядро армады из боевых кораблей будет уничтожено, Аскольд по-прежнему находится южнее армады и отсекает возможных беглецов. На север они не пойдут, ветер не очень благоприятный, а вот рвануть на юг могут. Ну и первый скрипка в оркестре, разумеется, тринидат. Леонид не стал ограничивать действия его командира лишь напомнив по радио: "Кроме флагмана топить все, кто сделает хоть один выстрел, никого не спасать. Мы их сюда не звали". Это Сергей Ефремов, командир броненосца Тринидад, понимал и сам, он хорошо знал, что будет, если испанцам удастся держать победу, поэтому время реверансов закончилось. Испания сама выбрала свою судьбу. Проходя мимо строя Армады, Сергей отмечал все особенности построения испанцев. Первыми идут военные корабли, выстроившись в линию баталий и чётко держа строй. Переде как и положено авангард из четырёх фрегатов. Дальше расположены основные силы кордебаталии из крупных галеонов и двухдечных кораблей. Замыкают строй три небольших лёгких фрегата Арьергарда. А вот дальше, кто в лес, кто по дровам. Многочисленные грузовые корабли с десантом шли, как придётся, растянувшись на большое расстояние с грехом пополам, соблюдая строй. По имерию расхождения на контур курсах каждый испанский корабль в линии баталии считал своим долгом дать бортовой залп по Тринидаду. Все, кто видел это, только посмеивались. Экипаж по боевой тревоге покинул палубу, поэтому из заборони наблюдали только те, чьи боевые посты находились в башнях, боевой рубке и каземате. Все остальные были укрыты бронёй корпуса и обеспечивали работу механизмов и оружия Тринидада, лишь догадываясь о том, что сейчас творилось наверху. А на верху происходило настоящее шоу со спецэффектами. Каждый испанский карабль в линии баталий давал бортовой залп, окутываясь дымом и сверкая огнём, едва тринидат выходил на его траверс. Впечатляло, куда там Голливуду. В нём вы, кроме зрелищных спецэффектов, это ничего не давало и приводило лишь к бессцельной трате боеприпасов. И испанцам приходилось стрелять с большим возвышением стволов пушек, чтобы попытаться достать противника на большой дистанции, а в таких условиях говорить о прицельной стрельбе не приходится. Рассеивание было огромным. Правда, несколько раз ядра падали довольно близко, но пока что ни одного попадания не было. Ещё во время приближения к авангарду удалось определить флагманский галеон Сантисимо Тренидат. Оставалось найти Сан-Диего. Два корабля, которые ни в коем случае не должны пострадать. Неторопливо идя вдоль строя испанцев, Сергей внимательно осматривал каждую цель. Информация о месте в строю Сандьега была получена от Оскольда Зарани, но надо и самим визуально обнаружить корабль. Обнаружили его почти в самом конце строя. Ну и слава богу, хлопот меньше. От места предстоящего боя далеко, и под случайный выстрел Сандьега не попадёт. А когда главные силы армады будут уничтожены, то вряд ли команды купцов будут биться, не щадя живота своего во славу Испании. Они и щаст, не стреляют в отличие от кораблей линии баталии. Понимают, что тринидацам может надоесть этот обстрел, и тогда они ответят. А быть тем, по кому ответят, никто не хочет. И когда дойдёт очередь до них, то геройствовать не будут и сдадутся. А вот если нет В отличие от остальных членов экипажа броненосца Сергей Кой что знал, в частности, о радиомаяке и о человеке, который обеспечил встречу новой армады с песцом в центре Атлантики и сделал возможным её перехват в нужном месте и в нужное время. Он не знал его имени, но знал, что такой человек есть, и что вытащить его надо любой ценой, но вытащить ни в коем случае не раскрыв Если же на Сан-Диего откажутся сдаться, то придётся сначала захватить корабль, взяв его на абордаж, а потом забрать агента вместе с большим количеством других пленных. Об этом был отдельный разговор с Карповым перед выходом в море, во время которого он в категорической форме предупредил, что утечки информации не должно быть ни при каких обстоятельствах. Если не удастся эвакуировать агента по-тихому, то идти вплоть до того, что он должен оказаться единственным спасшимся с Сан-Диего после его гибели. Слишком высокие ставки в игре и слишком дорого обойдётся провал этого человека, чтобы играть в благородство и гуманизм. Группа из службы сеньора Карпова, находящаяся на борту Тринидада, знает, что делать. Задача командира Тринидада лишь оказывать ей всяческое содействие и не задавать глупых вопросов. Такие же группы находятся на Ягуаре и Кугуаре, куда погружён ещё и батальон морской пехоты с оружием для абордажного боя, снаряжённый спецсредствами. Ибо не почину броненосецу купцов на абордаж брать. Фрегаты с этой задачей гораздо лучше справятся. Особенно после того, как броненосец утопит двоих-троих на глазах у строптивцев в Сан-Диего, прежде чем до самого Сан-Диего очередь дойдёт. Пройдя вдоль всей армады и уточнив положение целей, Тринидат дал полный ход, развернулся и снова лёг на параллельный курс, следуя в голову колонны. обогнав грузовой корабль, он повернул и пошёл на сближение с концевым фрегатом Арьергарда, оставаясь за пределами сектора стрельбы его артиллерии правого борта. Если на фрегате и поняли, что игры кончились, то ничего предпринять не успели. На дистанции вольмили, сохраняя позицию по кормовой скуле испанца Тринидад снова лёг на параллельный курс и дал залп из орудий каземата левого борта. Раненосцы окутался дымом, но из боевой рубки всё же сумели разглядеть, как испанский фрегат вдрогнул, и взрывы буквально разнесли его корму. 120-мм козематные орудия Тринидада справлялись с уничтожением деревянных парусников не чуть не хуже, чем главный калибр. Фрегат тонул, и Тринидат не стал задерживаться, предоставив заниматься спасением выживших идущим следом купцам, а замёрззил за вдогонку за следующей целью. Второй фрегат Ариегардо также ничего не смог сделать. Немного подвернув, он дал залп из кормовых пушек, но все ядра упали с недолётом. Виноколь было хорошо видно суетящихся на палубе испанцев. Снова громыкнули орудия каземата левого борта, полить главным калибром по такой мелочи Сергей не хотел. Один из снарядов всё же добрался до крыльят камеры, поскольку фрегат взлетел на воздух со страшным грохотом, скрывшись в облаке дыма. Несомненно, все это хорошо видели как на впереди идущих кораблях линии баталии, так и на купцах в кавычках, оставшихся позади. Понимая, что если ничего не делать, то Тринидад спокойно утопит всех под одному, ведя огонь с удобной для себя позиции дистанции, испанцы попытались исправить ситуацию. Корабли начали выполнять поворот вправо, чтобы ввести в действие многочисленную бортовую артиллерию. В скорости и манёвренность парусных кораблей не шла ни в какое сравнение с возможностями парового броненосца. Видя начало поворота и поняв замысел противника, Неты не дади тут же сделали резкий поворот влево, уходя под ветер и обрезая корму последнему фрегату Арьергарда, дав по нему продольный залп из каземата правого борта. А арьергарда у испанцев больше не было. В результате этого манёвра Тринидад снова оказался в мёртвой зоне, недоступной для обстрела со стороны большинства испанских кораблей линии. Сам же мог сосредоточить огонь на ближайшей цели, удерживая позицию со стороны кормовых курсовых углов. Тактика морского боя одиночного корабля с превосходящим по численности противником, впервые применённая в этом мире Песцов, успешно применялась и сейчас. Несмотря на титанические усилия испанцев изменить свою диспозицию и встретить противника массированным огнём бортовой артиллерии, ничего не получалось. Они просто не успевали реагировать на быстрые перемещения Тринидада, который, вопреки всем правилам линейной тактики, не пытался вести бой на параллельных курсах борт в борт, а окружил вокруг и нападал на концевые корабли линии с кормы, не мало не заботясь о том, что иногда оказывался под ветром. Попытки испанцев воспользоваться этим и быстро развернуться, чтобы ударить всем бортом, приводили лишь к тому, что тринидад резко изменял курс, уходя в противоположную сторону и снова оказывался под кормой у концевого корабля, ведя по нему продольный огонь, и выходя из зоны поражения остальных. В результате таких хаотичных манёвров линия баталии испанцев довольно быстро перестала быть таковой. Корабли всё больше и больше сбивались в кучу, ломая строй и превращаясь для Тринидада в удобную групповую цель. Всегда наблюдал за этим боем со стороны, уже не сомневались в его исходе. Тринидад кружил вокруг испанцев, как волк вокруг стада овец, откусывая в кавычках всё новые и новые жертвы. То один, то другой корабль получал в корму или в борт несколько снарядов, которые в буквальном смысле разносили деревянный корпус в щепки. Над морем плыли клубы дыма и стоял непрекращающийся грохот. Некоторые испанские корабли спускали флаги, но это их не спасало. Тринидат медленно перемещался вокруг образовавшейся кучи малых и вёл по ней опустошительную польку. Однако испанцы сами того не ведая, создали определённые трудности для своего противника. Когда их линия баталий превратилась в хаотично перемещающуюся кучу, тринедаду приходилось вести огонь с большой осторожностью, чтобы не задеть испанский флагман. А из-за лучей, что район боя был сильно задымлён, так как испанцы упорно старались достать своего врага любой ценой, и корабли имели разный ракурс, что затрудняло их опознание среди клубов дыма, задача становилась не такой уж простой, как казалось раньше. Именно поэтому Тринидат и был вынужден водить хоровод, ведя аккуратный выборочный отстрел тех, кто находился с краю, и был гарантированно опознан как не флагман. Не запасение применять главный калибр, его пускали в ход только по крупным целям и только тогда, когда была уверенность в безопасности флагмана. Поэтому в основном приходилось работать средним калибром, что создавало определённые неудобства, вынуждая всякий раз разворачиваться бортом на цель для максимального веса залпа. Но это лишь продел агонии спанцев. В конце концов всё пришло к закономерному финалу. На поверхности океана от семи многочисленные линии баталии остался лишь один флагман-галеон Сантисимо Тренидат под флагом капитана-генерала дона Хуана Австрийского. В стране лежали жалкие остатки некогда грозной новой армады, несколько десятков купцов с десантом на борту, никакой серьёзной военной силы на море не представляющей. И шли несами по себе, а под конвоем пяти кораблей тренидатского флота. Впрочем, тринидаду пока не было до них дела. Предстоял решить ещё одну очень важную задачу. И Борениносицы, развернувшись, направился к корме испанского флагмана. По мере приближения выяснилось, что Сантисимо Тринидат не пострадал, хотя и находился в самой гуще боя. Во всяком случае, заметных повреждений не было. На палубе галеона собралась масса людей сооружей. Очевидные испанцы истолковали манёвры противника как намерение взять их на абордаж, либо утопить их. Если бы захотели, могли так же как и остальные. Галеон продолжал идти по ветру, а броненосец быстро догонял его, ставаясь в недоступной зоне для обстрела бортовой артиллерии. А если в испанцах взыграет дурь, и они захотят пострелять из кормовых пушек, придётся всадить туда несколько практических 120-миллиметровых снарядов. Обычная железная болванка, но если несколько таких болванок прилетит в корму деревянного парусника, то они наломают достаточно щепок. Не очень опасно в плане гибели корабля, но очень дохотливо. А после этого возможно и стрелять там будет нейсчего. Однако до крайности всё же не дошло. Испанцы прекрасно понимали, что ничего не могут поделать с таким противником и выжидали, что же будет дальше. Тринидад приблизился к корме галеона почти вплотную, порядка 20 м, и уменьшил ход, уравняв скорости. С палубы "Юта" на него было устремлено множество взглядов. Кто-то читал молитвы, кто-то молча сжимал в руках оружие, а кто-то, наплевав на всё, смотрел во все глаза, хорошо понимая, что стал свидетелем настоящего чуда. И их особо не смущала наведённая на галеон носовая башня. И тут произошло очередное чудо. Над палубы раздался голос Сергея, многократно усиленный, выведенным наверх ради такого случая громкоговорителем. Эй, синьоры, сколько нам ещё ваших кораблей надо утопить, чтобы до вас дошло? Мы хотим жить в мире со всеми, но если кто-то очень хочет войны с нами, то он её обязательно получит. Но только не такую, на какую рассчитывает. Вы до сих пор верите, что это мы совершили такое бездарное покушение на вашего короля после того, что увидели с нашими-то возможностями? Во избежание бессмысленного кровопролития предлагаем вам сдаться. Всем гарантируем жизнь. Его высочество, капитан генерала Донна Хуана, мы приглашаем к себе на борт. В вашем распоряжении 30 минут, сеньоры. Если через 30 минут Сантисимо Тренидат не спустит флаг и не будет готова шлюпка для его высочества, мы откроем огонь. Решайте. Три не доту уменьшил ход и стал отставать, увеличивая дистанцию. Сергей доложил на оскольд о переданном ультиматуме и теперь внимательно наблюдал за противником из боевой рубки. Что же решать испанцы? Сейчас у них начнутся прения, возможно и разборки с поиском крайнего, поэтому лучше не мешать. Конечно, не исключено вероятно, что Дон Хуан именно сейчас подшумок и падёт в битве с силами зла. Ну и чёрт с ним. Значит, судьба у него такая. Остальные же синьоры пусть думают, а чтобы им лучше и быстрее думалось, в нужном направлении. Можно добавить ещё информацию к размышлению в виде крокодила, который по команде Соскольда изменил курс и завис прямо над испанским флагманом, а потом сделал над ним круг и полетел дальше. Вряд ли что испанцы толком разглядели на высоте в несколько сотен метров, но массу впечатлений получили. Срок ультиматума подходил к концу, а испанцы всё медлили. Но вот на исходе времени матросы бросились к мачтам, а испанский флаг скользнул вниз. Скорее Сантисимо Трендидат убрал паруса, лёг в дрейф и начал спуск шлюпки. Спустя несколько минут она отошла от борта галеона и направилась к броненосцу. По мере приближения стало ясно, что помимо гребцов в шлюпке находится важная персона. Ещё несколько взмахов вёсел и лёгкая суđёнушка замерла возле закованого в броню борта, на который все испанцы смотрели с огромным удивлением. Однако прибывших уже ждали, и штормтрап был установлен. На палубу поднялся человек в богатой одежде. Серьёзные стальные офицеры, выискив встречать знатного пленника, сразу узнали в нём дона Куана Австрийского, королевского бастарда, которому за малым не удалось взойти на испанский трон. Увы, его злейший противник королева Марианн австрийская, мать и регент несовершеннолетнего короля Карла II, всё же оказалась сильнее в придворных интригах, сумев ликвидировать опасного конкурента. Если бы не это, то кто знает, возможно, история Европы пошла бы совсем по другому пути. Не было бы многолетней войны за испанское наследство, а также экономического краха Испании, но, как говорят, история не знает соглагательного наклонения. Из многих возможных вариантов она выбирает один, причём не всегда самый лучший. Поднявшись на палубу, чуть заметно поклонился и с удивлением осмотрел стоявших перед ним людей в необычной одежде. Доброе утро, сеньоры. Я капитан-генерал, командующий Новой Армадой. Во избежание бессмысленного кровопролития мы сдаёмся. Могу я увидеться с вашим капитаном-генералом, чтобы вручить ему свою шпагу? Доброе утро, Ваше Высочество. Я командир броненосца Тринидат, капитан первого ранга Сергей Ефремов. Его превосходительство адмирал Картэс ждёт вас на борту крейсера Оскольд, куда мы доставим вас после того, как закончим. Простите, сеньор капитан, но разве ваш командующий находится не здесь, не на флагмане? На флагмане? Но флагманом является Оскольд. Прошу вас, Ваше Высочество, будьте нашим гостем. Но теперь надо было заканчивать начатое. Остатки армады шли прежним курсом, даже не пытаясь что-то сделать. Северные чуть позади и на ветре шли, ягуар, кугуары, писец, готовые в любую минуту открыть огонь. Волк держался ещё дальше и занимался своим прямым делом обеспечением полётов крокодила. Сьюга в 5 милях занял позицию эскорт, идя параллельным курсом и контролируя таким образом весь строй армады. Тринидад же снова направился к испанскому флагману, где были заняты подъёмом шлюпки. По мере приближения испанцы рассматривали барненосцев с любопытством, но уже без прежнего страха. И нет никаких сомнений, что матросы, бывшие гребцами в шлюпке, уже рассказали, что им повстречался ещё один железный корабль. Поэтому неудивительно, что он, шутя, расправился со значительно превосходящими силами, и лучше не пытаться обострить обстановку, если противник не стал устраивать поголовное уничтожение, а провёл показательную порку. Что будет с теми, кто захочет радикально решить тринидадский вопрос, Подойдя снова на небольшое расстояние испанцам передали приказ идти к тому, что осталось от новой армады, занять место во главе колонны и следовать курсом на Тринидад, именно туда, куда они и собирались, конкретно в пролив Бока-дель-Драгон и ждать дальнейших распоряжений. После этого броненосец развернулся на обратный курс и направился к ближайшему испанскому поисковому транспорту. Надо было довести эту информацию до всех оставшихся, а заодно предупредить, чтобы не вздумали умничать. Все кто стоял на палубе Сан-Диего внимательно следили за развернувшимися событиями. Первы в восторге, когда корабль противника Тринидат пошёл на сближение с линией баталии, быстро улетучились. Попадание под массированный огонь, на что надеялись испанцы, не получилось. Тринидатский монстр очень быстро маневрировал и исключал из боя львиную долю своих противников, занимая место возле концевых кораблей линии, которые загораживали своими корпусами сектор обстрела для впереди идущих и вели бой фактически в одиночку. Очень скоро бой прекратился в избиение столпившихся в кучу испанских кораблей, где ни один выстрел не мог пропасть даром. Испанцы стреляли в ответ, но не было заметно, чтобы это давало хоть какой-то эффект. Отовсюду слышались реплики, оценивающие действия обеих сторон. Наряду с сыпавшимися проклятиями на головы продавшихся дьяволу, были и трезвые рассуждения. В частности, капитан Арельяно, внимательнейшим образом следивший за боем, рачно произнёс: И против такого противника нас послали воевать? Что-то здесь нечисто, синьоры. Эти люди, кто бы они ни были, колдуны или слуги самого сатаны, похоже, могли бы стереть с лица земли весь Эскуриаль, если бы захотели. Да что там Эскуриаль, весь Мадрид. Однако вместо этого посылают одного придурка с ружьём, который толком-то и стрелять не умеет. Это никак не вяжется это с тем, что мы сейчас видим. менее чем через час всё закончилось. Отселение баталии остался один флагман, но его тринидацы уничтожать не стали, а вынудили к сдаче. Пока основные события происходили в стороне, команда и пассажиры Сан-Диего воспринимали всё как сторонние зрители. Их не трогали, а только наблюдали. Но когда Тринидат направился в сторону обоза, страсти закипели с новой силой. Никто не сомневался, что если этот дымящий монстр играючи расправился с военными кораблями, то купцы с десантом ему вообще мишень для тренировки канониров. Все ждали, что же будет. Но Тринидат не стал устраивать продолжение бойни, а пройдя в самый конец строя, развернулся и лёг на параллельный курс по очереди приближаясь ко всем кораблям на небольшом расстоянии. Поначалу никто не мог понять, в чём же дело, по крайней мере, тринидацы больше не стреляли, и то хорошо. В конце концов, дошла очередь до Сан-Диего. Все столпились на правом борту, устремив взгляды на приближающийся корабль противника. По мере приближения становилось ясно, что каких-либо серьёзных повреждений он не получил. Кое-где была ободрана свежая краска на бортах, но из-под слоя краски явно проступало железо. И когда Тринидат приблизился почти вплотную, держа Сан-Диего под прицелом своих чудовищных орудий, в этом все окончательно убедились. Тринидацы создали свой железный корабль. Пусть он не похож на ТЗ, но начало положено. Если у кого-то ещё оставались иллюзии, то теперь они рассеялись, как утренний туман. В железный корабль слышалось это всюду. Однако тринидацы не собирались слишком долго задерживаться возле очередного трофея. В статусе Сан-Диего уже никто не сомневался, а вышедшие из рубки на палубу бака три молодых человека, два метиса и один индейец в необычной зелёно-пятнистой одежде, сразу приступили к делу. Окинув взглядом разом притихшее воинство, один из метисов заговорил на испанском, выдававшим в нём уроженца Нового Света. Доброе утро, сеньоры. Я лейтенант морской пехоты Аугусто Пиночет. Мы рады приветствовать вас и надеемся, что ваше плавание через Атлантику было не слишком утомительным. Уже завтра вы сможете ступить на землю Русской Америки, куда вы так стремились. Следуйте за нами, мы покажем вам путь. Однако, если кто-то надеется ночью погасить огни, изменить курс и избежать, считая, что в темноте мы его не обнаружим, то это не самая лучшая идея. Все, кто покинет строй, будут уничтожены без предупреждения. Спасать мы никого не будем и другим не позволим. Это чтобы вы не делали глупости, синьоры. Выполняйте наши требования, и больше никто не пострадает. А теперь мне нужны капитаны штурман. Капитаны Рилььяны и Доминги вышли вперёд и представились. Лейтенант Пиначет сразу же перешёл к сугубо практическим вопросам. Синьоры, вы уже бывали в Форте Росс? Нам знаком пролив Бока-дель-Драгон и залив Парио. Да, сеньор Пиночет, я был там в прошлом году. Очень хорошо, сеньор Домингес. Значит, не заблудитесь. У вас есть наши карты подхода в Тринидаду и самого залива Пария? Да, сеньор Пиночет. Крупномасштабная карта подхода в Крейду Форта Росс. Да, сеньор Пиночет. Хорошо, следуйте в пролив Бока-дель-Дагон, а там вам скажут, что делать дальше. Желаем вам удачного перехода, сеньор. С этими словами тринидатцы покинули палубу, и она снова стала совершенно безлюдной, что было крайне необычно для кораблей того времени. Тринидатже увеличив ход, отошёл в сторону и направился к следующему кораблю. Очевидно, там процедура встречи повторилась один к одному. Только до находящихся на Сан-Диего и ставших свидетелями разговора с первыми тринидатцами, кого они увидели дошло, что им подарили жизнь. Пока ещё неизвестно какую, но жизнь. Тут же посыпались вопросы. Сеньор капитан, что это было? Я понял не больше вашего сеньоры. Может быть, вы что поняли, сеньор Домингес? Если уж то я видел у меня напрашивать столько одно объяснений, сеньор капитан. Тренидаться без труда уничтожили самую сильную часть армады военные корабли. Захватить их даже не пытались, так как это черевато большими потерями, а людей у них не так уж много. Поэтому решили проблему радикально. Заодно продемонстрировали остальным свои возможности. И сейчас нам просто делают предложение, от которого трудно отказаться, а именно довести остатки армады, а это более трёх десятков кораблей до Тринидада и прибрать их к рукам. Причём довести нашими командами, не задействуя для этого своих людей. Что будет с несогласными, думаю, объяснять не надо. Это понятно, а дальше И вот дальше вы возможные варианты во всяком случае нам обещали сохранить жизнь а слову тринидацев верить можно они его держат всегда но вот какую жизнь об этом они ничего не сказали в смысле могут отправить на все четыре стороны после окончания войны как пленных солдат и моряков из числа англичан и французов, причём безвыевые купой каких-либо условий. Такое бывало, но могут и загнать на каторгу как пленных английских и французских пиратов без всякой возможности выкупа ни за какие деньги. Такое тоже бывало. Так что не знаю. Всё будет зависеть от того, кем нас считают на Тринидаде, либо солдатами короля, выполнявшими его приказ, Либо разбойниками с большой дороги пришедшими грабить Тринидад, а с этой братией у тринидадцев разговор короткий, и рассчитывать на снисхождение бессмысленно. Но если так, то значит ещё не всё потеряно, сеньоры, доберёмся до Тринидада и будем уповать на Господа, чтобы он не оставил нас в беде и в разумил этих мерзавцев. Дискуссия длилась ещё долго, но Хассе, сославшись на необходимость работы в штурманской рубке, покинул палубу. Встреча с представителями родной службы разведки прошла успешно, хоть и несколько неожиданно. Обмен условными фразами состоялся, и теперь на эскадре Фортиросс знают, что ситуация под контролем и сюрпризов не ожидается. Если бы он в разговоре с лейтенантом морской пехоты назвал того не сеньор пиначет, а сеньор лейтенант, то Сан-Диего был бы тут же взят на абордаж превосходящими силами, не считаясь никакими потерями с обеих сторон. Очень дорого стоит его возможный провал, поэтому утечка информации недопустима. Но пока всё тихо. Если и были какие-то подозрения против него, то дальнейшего развития это не получило. Как знать, может и удастся не доводить дело до крайности. А после прихода на Тринидад игра пойдёт уже совсем по другим правилам. Он покинет Сандиего вместе с большим количеством пленных, и среди них его следы на берегу затеряются. Никто не будет знать, куда же сейчас Штурман Хседо Мингес. И если спустя какое-то время он вернётся в Кадис, то не один, а среди разношёрстной толпы испанцев, побывавших в плену. А поскольку в Испании сейчас грядут великие события, то никому не будет дело до простого испанца полукровки, одного из многих выживших после сокрушительного разгрома Новой армады. В отличие от бурной и многоголосой дискуссии на Сан-Диего, в тиши кают компании Аскольда проходил совсем другой разговор, причём тета-тет. Посторонних не было. Два человека сидели за столом друг напротив друга и оба внимательно изучали своего визави. Каждый знал о другом очень много и одновременно очень мало. Две личности, сумевшие вызвать небывалый всплеск активности по обе стороны Атлантики, встретились на борту лагманского корабля из кадры Русской Америки и теперь решали Что же делать дальше? Когда пленного капитан генерала дона Хуана Австрийского доставили на борт Оскольда, первый шок от встречи с неведомым у него уже прошёл, поэтому сейчас его разбирало обыкновенное любопытство. Уж чего чего оказаться на самоходном корабле противника, да ещё в качестве пленника, он никак не ожидал. На палубе его встретил лично командир корабля, совсем молодой человек в чёрном мундире необычного покроя и с небольшим кортиком вместо шпаги. поинтересовался всё ли у него в порядке и приказал проводить гостя в кают-компанию. И вот они наконец-то увидели друг друга, два человека, которые оба жаждали этой встречи, хоть и преследовали при этом совершенно разные цели. После взаимных приветствий, положенных правилами вежливости, вопросов о самочувствии после столь нетривиального прибытия в гости в кавычках, Дон Хуан с лёгким поклоном вручил свою шпагу победителю. Леонид предложил гостю сесть за стол, так как предстоит решить очень много вопросов. Пауза несколько затянулась, поэтому ли они решили помочь своему собеседнику, постаравшись растопить лёд отчуждения. Ваше высочество, пусть вас не смущает, что я попросил доставить вас на борт Аскольта. Здесь вы наш гость, и вам ничего не угрожает. Благодарю ваше преосвященство, но что мне могло угрожать на борту моего флагмана? Ведь я вполне мог находиться там до самого Тринидада. Кстати, вы не будете против, если мы будем обходиться без титулования? Боюсь, что в моём положении это несколько нелепо. Можете обращаться ко мне по имени. Благодарю вас, Дон Хуан. Можете также называть меня по имени. Что касается вопроса безопасности, то поверьте, на борту вашего флагмана вы могли погибнуть в любой момент. У меня есть все основания подозревать, что вас отправили в Новый Свет не просто так. Вы не должны были вернуться из этой экспедиции ни при каких обстоятельствах. Я знаю о ваших сложных отношениях с Марианной австрийской легионом малолетнего короля Возможно, вы и правы, Дон Леонардо. Я тоже не исключал такой возможности, поэтому постарался окружить себя надёжными людьми. Но почему это вас так интересует? Разве для вас не лучше было бы, если я пал от руки подосланного убийцы? Не лучше, Дон Хуан? Давайте поговорим откровенно. Вы до сих пор считаете, что это мы устроили такое балаганное, другого слова я просто не могу подобрать, покушение на короля Испании и Мариану? Честно говоря, я уже в этом очень сомневаюсь, Дон Леонардо, особенно после того, что увидел сегодня. А я добавлю, какие выгоды даёт нам это покушение, пусть бы даже оно прошло удачно. Хм, пожалуй, что никаких одних неприятностей. Я рад, что вы это понимаете. Поэтому продолжим наш разговор. Дон Хуан, вы согласны, что наши прежние отношения с Испанией невозможны? Мы не хотим иметь никакого дела с теми, кто всеми силами пытается нас уничтожить, хотя мы со всеми хотели жить в мире, требовали только одного: не вмешивайтесь в наши внутренние дела. Господь сотворил чудо, отправив нас в ваш мир, но он совершенно не хотел, чтобы мы воевали со всем этим миром. И мы всячески старались следовать его помыслам, однако не всё зависело от нас. То, что случилось сегодня, лишь очередное звено в длинной цепочке предшествующих событий. Я так думаю, что это звено далеко не последнее. Вы согласны со мной? Да, но что вы хотите, Дон Леонардо? Понимаю, что в связи с сегодняшним разгромом Новой армады Испания фактически полностью утратила контроль над Новым светом. Её казна пуста, денег нет даже на самое необходимое. Как только эти светне дойдут до Европы, так сразу же у многих возникнет желание растерзать одряхлевшего льва. Согласен Дон Хуан, но нас такая перспектива не устраивает. Вот как? Но почему? То, что я говорил о невозможности установления нормальных отношений с Испанией, подразумевает Марианну Австрийскую и её фаворитов, которые крутят ей, как хотят. но не саму Испанию, тем более я не имел в виду малолетнего короля Карлоса II. Открою вам большую тайну, которую пока ещё никто не знает, даже Марианна. Карлос II очень слаб здоровьем и фактически недееспособен. Когда он повзрослеет, его разум будет мало отличаться от разума ребёнка. Он будет очень легко внушаем, что откроет широкие возможности для придворных интриганов, и у него не будет наследников. Но откуда Ври, это можете знать, ведь королю всего 8 лет. Я это знаю, Дон Хуан. Поверьте пока что на слово. А сейчас подходим к главному. Нам не нужен одряхлевший испанский лев, которого начну рвать английские, французские, португальские и прочие шакалы, даже не дожидаясь его смерти. Нам нужна сильная Испания в Европе, которая будет держать в узде Францию и Англию, но без прежнего зависимого положения Новой Испании и Перу. Как это лучше сделать, надо будет ещё как следует подумать, но с теми, кто сейчас управляет в Эскориале, этого добиться невозможно. Испании нужен новый король. И кто же? Вы, Дон Хуан? Дальнейший переход того, что осталось от новой армады, весь день проходил без эксцессов. Впереди неторопясь шёл Тринидат, подстраиваясь под тихоходные парусники. За ним в кильватер шли испанские корабли. Позади строе шли Песец и Волк, приглядывая затем, чтобы никто не отстал, а на флангах рыскали Ягуар и Кугуар, напоминая о том, что лучше не пытаться изменить курс. Аскольд шёл без конкретного места в ордере, перемещаясь вдоль строя и осуществляя контроль в целом, и как оказалось, не допрасно. И двадцатнем мела на испанских кораблях стали зажигать огни, и вскоре длинная светящаяся цепочка протянулась на большое расстояние. Почти 3 часа после захода солнца ничего не происходило. Испанцы шли кое-как, выдерживая строй. Ровный пассат наполнял паруса, погода стояла хорошая, и если ничего не случится, то к утру уже должны были открыться вершины гор Тринидада, но увы. Не все вняли предупреждению. На Кугуаре, идущем на левом фланге армады, вовремя заметили, что один из испанских кораблей погасил огни и изменил курс в идей строя. Кугуар к этому моменту уже прошёл вперёд, и испанцы явно хотели проскочить незамеченными у фрегата под кормой. Сразу же доложили на аскольт. Срочно вызванный на мостик Леонид быстро разобрался в ситуации. Рассмотрев, как следует беглец, и убедившись, что это не Сан-Диего, усмехнулся. Вот, вы, значит, как сеньоры, не хотите бы хорошему. Значит, смотрите, как бывает по-плохому. Беглец не успел уйти далеко, как неожиданно в ночи вспыхнул яркий, слепящий луч. Пройдясь по строю армады и вызвав там сильную панику, он упёрся в пытающийся скрыться корабль, который буквально засверкал в этом дьявольском свете. Его хорошо видели все, кто находился в этот момент на палубах. Но такая ситуация не продолжалась слишком долго. Буквально через несколько мгновений загремели выстрелы, и взрывы стали рвать беглеца на куски. рухнула гротмачта, снесённая взрывом, но обстрел не прекращался до тех пор, пока то, что осталось от корабля, не исчезло с поверхности моря. Яркий луч, давший возможность всем рассмотреть этот растрел от начала до конца, прошёлся по воде, задержался на некоторое время на плавающих обломках и исчез так же внезапно, как и появился, из-за чего чернота окружающей ночи стала казаться ещё гуще, чем прежде. Ну вот и всё. Надеюсь, что остальные сделают правильные выводы. Леонид, командир крейсером, старший офицер и глав-арт разглядывали в бинокль весь процесс уничтожения испанского корабля. Носовое 105-миллиметровое орудие Скарлсруе решили не задействовать по такой несерьёзной цели, поэтому огонь вели 120-миллиметровые пушки собственного производства, не жалея снарядов. Очень, кстати, и запасные прожектораз Скарлсруе пригодились. Начальное шоу со стрельбой получилось не только эффективным, но и очень эффектным. Если бы и беглеца просто утопили, то на остальных кораблях армады этого могли и не заметить, мало ли что там за стрельба в темноте идёт. Кто по кому стреляет и с каким успехом ночью даже на небольшой дистанции понять сложно. А здесь, как говорится, картина маслом. Леонид уже собирался покинуть мостик, как неожиданно доложили, что пленный испанский командующий просит объяснить, что это за стрельба. Леонид усмехнулся. Вот как просит, ну раз просит, давайте его сюда. Вскоре появился Дон Хуан с сопровождением двух морских пехотинцев. По его виду было понятно, что первый же выстрел поднял его с койки, и он бросился на палубу. Хорошо, что представленная к нему охрана заранее получила чёткие инструкции не только стеречьную и всячески оберегать важную персону, а то как бы эта персона по незнанию куда-нибудь не влезла. Вот и сейчас Дон Хуан желал быть в гуще событий. Доброй ночи, сеньоры. Прошу извинить меня за вторжение, но что это за стрельба? На нас кто-то напал? Ну что вы, Дон Хуан, на нас? Тут уже давно никто не нападает. Просто на одном из кораблей Армады решили, что наше предупреждение их не касается, и нас можно игнорировать. Вот мы и показали всю глубину их заблуждений. А что это был за яркий свет? Прожектор особо устройство, позволяющее сосредоточить в одном направлении довольно узкий и сильный пучок света, ночью очень хорошо помогает в обнаружении целей. Дон Леонардо, подозреваю, что вы специально уничтожили этот корабль так, чтобы это все видели? Разумеется, Дон Хуан, не вижу смысла это скрывать. Если бы мы этого не сделали, а просто вернули беглецов на место, слегка припугнув, то очень многие, кто сейчас находится на уцелевших кораблях Армады, восприняли бы это не как наше человеколюбие, а как нашу слабость и затеяли бы свою игру за нашей спиной, и два им выпадет такая возможность. А да так мы довольно ясно продемонстрировали, что никогда и никому не предлагаем дважды одно и то же, и никогда дважды не предупреждаем. Да умных дойдёт. Дороков, возможно, и не дойдёт, но это уже исключительно их проблемы. После выключения прожектора Осколь снова погрузился во тьму, так как, в отличие от остальных тринидадских кораблей, не нёс ходовые огни, скользя невидимым призраком в ночи и внезапно оказываясь там, где его никто не ждал. Несомненно, данный инцидент произвёл впечатление на испанцев, но как бы то ни было, за весь переход он остался единственным. Больше не нашлось желающих испытывать судьбу То, что осталось от новой армады, безропотно следовало в указанном направлении. Все понимали, что период уговоров и попыток найти компромисс закончился. Моики на входе в залив Пария были видны ещё ночью. А на утро открылся берег высокой горы Тринидада и цепь островов, отделяющих залив от Карибского моря. В проливе Бока-дель-Драгон уже ждали четыре небольших корабля, также не имеющие парусов, но имеющие дымящие трубы, выстроились строем фронта и медленно шли навстречу. Канонерки хоть и не принимали участия во вчерашнем бою, но им тоже отводилась своя роль в плане разгрома новермады. обменявшись сигналами с идущим во главе колонны Тринидадом, канонерки расступились и заняли позиции на флангах, медленно двигаясь вдоль строя испанских кораблей и при прохождении мимо передавали каждому следующий приказ: следовать строго в кильватер друг к другу за Тринидадом к острову Патус. По приходу к острову встать на якоре и ждать дальнейших распоряжений. Сказанное было неожиданным. Форт Росс располагался совсем в другой стороне залива, и на кораблях армады все с тревогой гадали, что же задумали тринидацы. Уничтожить остатки армады они могли ещё вчера, ни что этому не мешало. Форт Росс, захваченный трофей тоже не ведут. Странно. Но попыток неподчинения приказу не было. Все испанские корабли безропотно следовали в Кильватерты-Нидаду, приближаясь к острову Чакачар, крайнему в цепи островов, расположенных восточнее пролива Бока-дель-Драгон и являющихся форпостом, охраняющим доступы к Тринидаду со стороны Карибского моря. Патос, небольшой островок вулканического происхождения, вытянутый с запада на восток и расположенный в северо-западной части залива Пария, был виден издалека. Самоостров необитаем и имеет довольно скромные размеры. Длина чуть больше километра, а наибольшая ширина всего 600 м. Высота данной высшей точки над уровнем моря чуть более 60 м. Поверхность покрыта кустарником и редкими деревьями. Животный мир очень немногочислен. Остров отделён проливом шириной порядка 2 миль от ближайшей земли полуострова Пария на материке. Здесь никогда никто постоянно не жил, а в былые времена патас навещался лишь рыбаками да контрабандистами. Никто другой здесь не появлялся, поскольку этот забытый богом клочок суши находился в стороне от маршрута, ведущего к форту Рос. И вот впервые за много лет ему нашли своеобразное применение. Нелянет ни Никарпов не хотели тащить на Тринидад тысячи пленных, значительная часть из которых не солдаты и матросы, а обычные уголовники. Слишком большие силы придётся привлекать для того, чтобы надёжно их контролировать и не допустить беспорядков. Однако окружающая природа помогла решить этот вопрос. Остров Патос идеально подходил для организации на нём лагеря для пленных. Он был достаточно велик, чтобы несколько тысяч синьоров не сидели друг у друга на голове, как кильки в банке, и в то же время достаточно мал, чтобы эти самые синьоры могли на нём затеряться. Кроме этого пролив шириной в 2 мили надёжно гарантировал от побега, поскольку умение плавать было в те времена среди аборигенов достаточно редким явлением. А построить более-менее вместительные плоты для такой аравы было попросту не из чего. Глубины позволяли подходить достаточно близко к берегу, чтобы можно было регулярно снабжать остров продовольствием и водой. А в случае чего огнём корабельной артиллерии с последующей высадкой десанта устранить возможные беспорядки и вернуть патасу статус небитаймового острова. И поскольку он находился в заливе, а не в открытом море, то погодные условия не будут препятствовать для регулярного грузо-пассажирского сообщения с фортом Росс. Иными словами, идеальная тюрма для того времени, сродни Алькатрасу в США. И что ещё немаловажно, не требующая особых капиталовложений. Когда испанцы подошли к Патасу и стали на якорь, тринидадские корабли находились несколько маристи, держа противника под прицелом своих орудий. Здесь же находились два сторожевых катера береговой охраны, пришедшие заранее. Никто из пленных пока ничего не понимал, но и два последние якорь полетел в воду, канонерки подошли к борту трофеев. На палубе этих небольших кораблей стояли морские пехотинцы с оружием на изготовку, а пулемёты наведены на испанцев. После чего последовала команда: "Спустить шлюпки и солдатам переправляться на берег, туда, где стоят люди. Капитан, все офицеры, пассажиры и матросы из команды остаются на борту. Оружие с собой не брать и в сторону от места высадки не уходить. Кто нарушит приказ расстрел на месте. На берегу вам скажут, что делать дальше". Как ни скрепели зубами испанцы, а приходилось выполнять приказы победителей. Но вы без эксцессов и здесь не обошлось. Мести высадки уже стоял в ожидании большой отряд морской пехоты в бронежилетах и вооружённый до зубов. Первую группу пленных, ступивших на берег, сразу же подвергли тщательному обыску. Тех, у кого нашли спрятанный пистолет или нож, тут же пристрелили на месте без разговоров. Куча конфискованного оружия и количество трупов вместе с высадки росли, что не укрылось от последующих партий пленных, как и процедура досмотра с возможными тяжкими последствиями. Поэтому те, кто в тайне надеялся принести на берег оружие, теперь спешно от него избавлялись, выбрасывая за борт ещё до того, как форштевень шлюпки упирался в прибрежный песок. Дошла очередь и до Сан-Диего. Подашедший канонерки передали приказ солдатам покинуть корабль. Все остальные остаются на борту до особых распоряжений. Сразу же началась суматоха. Спустили две шлюпки и десант, погружённый на Сан-Диего ещё в Кадисе, стал перебираться на берег. На вопрос одного из пехотных испанских офицеров, что же всё это значит, с палубы канонерки ответили: Сеньоры, вы же хотели высадиться на берег Тринидада. Считайте, что это тоже Тринидад. Мы контролируем всю близлежащую территорию, а на самом Тринидаде вам пока делать нечего. Надо ещё заслужить право туда попасть. Когда на Сан-Диего стало удивительно малолюдно, шлюпки вернулись обратно после доставки на берег последней партии солдат. Последовал новый приказ: выбрать якорь и следовать на рейд Форт-Росс. Тринидадские морские пехотинцы, встретившие пленных испанцев на острове, также его покинули, перебравшись на канонерки и предоставив пленным полную свободу действий. Но предупредили, что котерай береговой охраны будут патрулировать вокруг Патаса постоянно. В случае попытки покинуть остров, огонь на поражение открывается без предупреждения. Во всём остальном пусть живут как хотят. Палатки, запасы дров, воды, провизии и прочие хозяйственные мелочи доставлены сюда заранее, а напоследок предупредили: Захотите выжить, синьоры, выживите. Если же перебьёте друг друга, выясняя, кто виноват и что делать, расстраиваться не будем. Мы вас сюда не звали. Не забывайте, что все вы сейчас должны были лежать на дне Карибского моря и лишь благодаря человеку, любя упо адмирала Кортеса, не захотевшего бессмысленных жертв. Вы ещё живы и находитесь на земле Нового Света. Не огорчайте его своим неподобающим поведением. Что с вами будет дальше, решит командование. Каждому найдём дело, на которое он способен. Галеон из 34 грузовых кораблей, лишившихся своего груза, и флагманского галеона Сантисимо Тринидат, резко выделяющегося своим внешним видом на фоне купцов, медленно двигалось в сторону форта Росс. На флангах шли Тринидатцы, сопровождая трофеи. Убежать испанцы не пытались, так как понимали, что это бессмысленно. На палубе Сан-Диего было удивительно тихо. Обычный гомон и толкучка большого числа пассажиров исчезли, но вся команда высыпала наверх, с интересом рассматривала окружающие пейзажи и делилась впечатлениями. По крайней мере, они остались живы, а это уже хорошо. Даст Бог и с Тринидадцами договариваться. Они ведь и сами должны понимать, что взять с простых моряков Совсем другие мысли посещали капитана Арельяну, молча мерившего шагами квартердек, а также офицеров, стоявших у фальшборта и рассматривающих подзорные трубы, приближающие себе Риктренидада, на котором раскинулся фортрос. Периодически звучали удивлённые реплики. Никто не ожидал увидеть здесь красивый европейский город, разве что кроме Хосэ да Мингиса, но он был занят своими штурманскими обязанностями и участия в дискуссии не принимал. И вот последние мили. Колонная из 35 кораблей подошла к Рейду и, убрав паруса, стала на якорь. Долгий путь через Атлантику завершён. Закончилась эпопея Новой армады, причём совсем не так, как планировали те, кто её отправил. Испания пошла в банк и проиграла. Проиграла всё. Нет никаких сомнений, что в самые ближайшие дни информация о сокрушительном разгроме испанского флота станет известна в ближайших портах. А оттуда она начнёт распространяться со скоростью лесного пожара во все стороны, и очень скоро в Мехико, Лиме и Боготе будут знать о случившемся. Пусть по дороге эта новость обрастёт разными домыслами, как же без этого, но сам факт не будет подлежать сомнению. Новой армады больше нет, и ни один каратель не ступит на землю Нового Света. Тринидадцы в очередной раз держали слово. Со временем некоторые детали этого знаменательного события без всякого преувеличения явившегося одной из самых значимых вех в истории сотрутся в людской памяти. Вместо них народная молва придумает новые, гораздо более красочные и захватывающие, но память о тех, кто защитил новый свет и не дал ему утонуть в дыму костров инквизиции, будет жить в веках. Так возникают легенды. Зачастую сильно отличающиеся от реально произошедших событий, которые за давностью лет иногда невозможно досконально проверить, но они несут главное память, память благодарных потомков.